Уроки писательского мастерства. Сынун надел толстую куртку, повесил на спину рюкзак и отправился на свою первую лекцию по писательскому мастерству. Можно было бы поехать на машине, но он решил прогуляться от метро. Еще в прошлый раз Сыну почувствовал, что книжный фьюнамдони не то место, куда заходят случайно. Нет, туда шли намеренно. Конечно, если не жили в этом районе. Почему Юнджу решила открыть лавку именно там? В районе царила неожиданная тишина, хотя еще десять минут назад сын ушел по оживленной улице, будто спектакль закончился и опустился занавес. Здесь люди несли в руках не пакеты известных брендов, а корзины, и создавалось впечатление, что все местные знают друг друга в лицо. Пожалуй, магазину даже пошло на пользу расположение в таком укромном месте, способном навивать на человека подобные мысли. Оно, словно застряло в далеком прошлом. Спустя двадцать пять минут сыну оказался перед книжным. Прежде чем зайти внутрь, он изучил доску объявлений. В книжном Фьюнамдоне наконец-то начинаются лекции по писательству. Каждую субботу будет проходить по две лекции. Читаем каждый день. Списательницей Ли Арым и как научиться правильно составлять предложения Списателем Хён Сину. Он все еще не мог привыкнуть, что его называли писателем. Тем не менее, прочитав объявление, почувствовал гордость. Еще пару лет назад ему и в голову бы не пришло, что его жизнь так изменится. Правильно говорят, что будущее не предугадаешь. Как и в прошлый раз. Едва он зашел внутрь, его слух порадовало красивая гитарная мелодия, а глаз — элегантное, но мягкое освещение. Он пристально осмотрел книжный, будто оказался здесь впервые. Сын устоял неподвижно, словно у него не было никаких срочных дел, и пересчитывал посетителей. А закончив, медленно повернул голову. Его взгляд уткнулся в спину покупателя у кассы. Сыннотер пеливо ждал. Ни музыка, ни свет больше не занимали его. Ведь перед глазами предстало Ёнджу. На ней была салатовая футболка с круглым вырезом, кардиган цвета хаки, доходящий до бедер, и джинсы на ногах. Обыкновенные белые кроссовки. Ее взгляд, проводив клиента. наткнулся на сыну. Йонджу сразу улыбнулась. Он же со спокойным видом направился навстречу, обдумывая, как бы получше с ней поздороваться. Только идеальные слова никак не шли на ум. Его мозг будто замедлился. Однако сыну и виду не подал. Йонджу вышла из-за прилавка и поздоровалась. «Здравствуйте! Вы пришли пораньше?» Повезло с пробками. Я приехал на метро, так что, да, тщательно выбирал слова сыну. Как и в тот раз? Именно. С легкостью ответил он на простой вопрос. Сыну смотрел в глаза Ёнджу и снова видел тот необыкновенный блеск. Может, именно из-за этого блеска он и нервничал, или из-за предстоящей лекции? Хотя маловероятно. Будучи выпускником инженерного факультета, он иногда выступал перед людьми. На технических семинарах все говорили тихо и также спокойно слушали. Не требовалось никаких особых ораторских навыков. Нужно было лишь точно и ясно излагать свои мысли. Наверняка и сегодня так получится. Сынно заволновался, пытаясь подобрать правильный подход. «Вот я дурак!» Вдруг подумал он, и вслед за этой мыслью пришло облегчение. Следующие пару часов ему не раз предстоит смутиться, и из-за нее, и из-за лекции он неминуемо начнет вести себя неестественно. Тогда что толку мучить себя попытками казаться лучше? Будет совсем не до того. Если перестать волноваться о том, как мы выглядим... то кто знает, вдруг день пройдет не так уж плохо. Йон-Джу показала сыну лекционный зал, маленький и уютный. Сюда доносилась музыка из основного помещения. Но оттого находиться здесь было даже приятнее. Йон-Джу включила ноутбук с проектором и опустила экран, который висел на стене у двери. Пока она, стуча пальцами по клавиатуре, искала презентацию, сыну сел за длинный прямоугольный стол. Хозяйка пообещала распечатать ему все материалы и сообщила, что лекцию можно вести в свободной форме и заказывать сколько угодно напитков. Закончив приготовление, Юньчжу села напротив писателя. «Вы нервничаете?» «Заметно, да?» «Немного. Лектора, которая выступала до вас, тоже переживала. Все участники настроены дружелюбно и открыты для всего, так что обстановка очень комфортная». Старалась успокоить его Юньчжу. Хм, ну ладно. Все желающие поучаствовать в лекции, подавая заявку, прошли опрос. Пять из восьми сегодняшних гостей купили вашу книгу. Двое читают блог, а трое — колонку в газете. Ещё, благодаря беседам о книгах, я поняла, что встреча проходит легче, если люди уже знакомы с вашим творчеством. Сегодня будет именно так. Сыну внимательно слушал, хотя вряд ли слова Ёньчжу могли успокоить его. Вероятно, все дело в том, насколько разные впечатления производят ее тексты и она сама. Письма Юнджу впечатляли глубиной и спокойствием, словно река. Поэтому он смутно предполагал, что их автор тоже будет обладать аурой умиротворения. А Юнджу напоминала скорее листья деревьев, сочно зеленые, пышущие здоровьем и смело доверяющие свое тело ветру, даже упав на землю. Они излучают свет, говорят тихо, с утонченной вежливостью и должным вниманием. Такой непостижимый контраст не давал покоя сыну. Посмотрев материалы презентации, он поднял голову и взглядом встретился с Ёнджу. Еще в первый раз сыну отметил, что она очень легко и без стеснения смотрит в глаза. Иначе она постаралась бы занять его беседой, если бы чувствовала неловкость. Так почему же он сам так разнервничался, в то время как Юнджу просто сидела напротив с совершенно невозмутимым видом и все с тем же восхищенным блеском в глазах? Игра и взгляделки почему-то успокоили его. Постепенно все происходящее стало казаться естественным. Растворились недавние переживания и сомнения. Когда нужно было написать электронное письмо и разобраться, почему же никак не выходит забыть хозяйку магазина. В какой-то момент цену снова стал прежним. «По правде говоря, я долго сомневался. Насчет лекций». «Конечно», конечно — понимающая улыбнулась Йонжу. «Поэтому я переживала, что слишком обременяю вас своей просьбой. Просто, когда я подумала про лекции, перед глазами сразу появилось ваше лицо. Мне показалось, это знак». «Интересно, почему вдруг?» Сыну расслабленно откинулся на спинку стула. Разве я не говорила? Я же ваша фанатка. Мне очень нравятся ваши тексты, и я так ждала выхода книги, а потом вы стали гостем номер один на беседах о книгах. Водушевилась вдруг Юнджу, и я подумала, как будет хорошо, если такой талантливый человек станет нашим лектором. Очень радовалась, когда вы согласились, а еще поняла, как мне повезло владеть книжным магазином. Могу приглашать любых писателей. Я с самого детства... Что-то я увлеклась. Нет, что вы? Просто я впервые лицом к лицу оказалась со своим кумиром. Никак не могу привыкнуть. Задумчиво произнесла она и чуть приоткрыла рот. Все, пора мне заканчивать. Мне понравилось идти к вам пешком от метро. слегка улыбнулся сыну. Не слишком далеко? На самом деле, в первый раз я удивился, почему вы решили открыть магазин в таком укромном месте. Сегодня по пути сюда я, кажется, осознал, зачем люди сюда приходят. И зачем? Сыну ответил не сразу. Некоторое время он молча смотрел на Юнджу. Дорога, ваш княжный, напоминает путешествие. когда вы бродите по незнакомым улицам, заглядывая в каждый переулок. Это ощущение неизвестности рождает приятное волнение. Ради него люди и отправляются в новые места, и ради него же приходят в ваш магазин. Слова сыну растрогали Йонжу. Я всегда благодарна тем, кто находит силы добраться до нас. Хочется верить, что по дороге мои читатели действительно переживают кредит, — Настоящее путешествие, похожее на то, что вы описали. — Ну, я же почувствовал. Йонджи улыбнулась и чуть игриво склонила голову. — Можно задать вам один вопрос? — Какой? — Почему вы всё же согласились, раз сомневались? — Что же ответить? Он и сам не мог описать это словами. Но и врать ему не хотелось. Поразмыслив, сыну ответил. «Из любопытства». «К чему?» «К вашему книжному». «А что с ним?» «Мне кажется, в нем что-то есть, что-то цепляющее». И мне стало любопытно. Йонжу обдумала слова сыну и согласилась. Видимо, об этом и говорила Чонсо. Сыну захватила атмосфера, которая так влекла, к книжному в Хюнамдоне. Может, если всё так и останется, у её магазина есть шанс на будущее? Ваши слова мне очень дороги. Они придали мне сил. Ведь я всегда мечтала, чтобы люди приходили к нам. Поблагодарила Юньчжу и взглянула на время. Хозяйка вышла из комнаты, чтобы встретить курьера. И сыну, наконец, внимательно осмотрел этот маленький уютный уголок. То, что ему казалось смутной истиной, которую он боялся признать, обрело ясное очертание. Очевидно, что-то здесь цепляло его. Ему нравилось тут. Неважно, что будет дальше. Сегодняшний день уже не станет худшим в его жизни.